49. Всего несколько часов назад Хейнессон был был убеждён, что то, что он собирался сделать, было действительно хорошей идеей. Теперь он сомневался, и какой бы хорошей ни казалась идея, он вероятно был самым неподходящим человеком для её воплощения. Человек, который получил прозвище хороший коп, потому что сделал своей добродетелью стремление к миру и взаимопониманию. Теперь будет вынужден делать прямо противоположное. Дом Якобо Санда на Фридендаль своей был большим, таким большим, что чтобы его купить потребовалось бы по меньшей мере несколько состояний. И это не считая ежегодного налога на недвижимость и все шикарные автомобили припаркованные снаружи. Он никогда не голосовал ни за Nexit Listen, ни за какую-либо другую партию, находящуюся так далеко слева на политическом спектре, но мысль о том, что кто-то может быть настолько безмерно богат, чтобы позволить себе такой дом в центре Копенгагена, заставляла его всерьёз об этом задумываться. Один только факт, что три кнопки на домофоне имели одинаковое имя, вывел его из себя и заставил нажать все три сразу. Если можешь себе это позволить, значит наверняка в чём-то довиновен. Да Кто там? раздался сонный голос, хотя день уже перетекал в вечер. Меня зовут Смортон Хейнсен, сказал он, прочищая горлышко, чтобы голос звучал убедительнее. Я из криминального отдела полиции в Копенгагене, и у меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. Я уже ответил на все вопросы. Вы ответили на вопросы, но далеко не на все. А если я откажусь? Конечно, можете попробовать, но это приведёт лишь к тому, что я скоро вернусь уже с опера группой. Они не будут звонить в дверь и ждать, пока вы придёте и откроетесь. Кроме того, это будет занесено в протокол, и в случае, если мы решим возбудить уголовное дело, отказ от допроса может стать в амбоком. Он замолчал и отступил на шаг, одновременно впечатлённый и напуганный собственной способностью, не задумываясь, впихнуть столько лжи в одно предложение. Но очевидно, именно это и было нужно. Он услышал вздох После чего дверь открыл босоногий Якоб Санд, одетый в белые льняные брюки и наполовину застёгнутую светлую льняную рубашку. У меня мало времени, Санд провёл рукой по зализанным назад волосам и кивнул ему, приглашая войти. Мне нужно уехать на встречу. Если не успеем, можем назначить другое время. При хорошем раскладе достаточно будет одного вопроса. Гейнсон вошёл в просторную прихожую с деревянными панелями, зелено-коричневыми картинами с изображением птиц и лестницей с массивными перилами, по которым можно было прокатиться при желании. Мы можем где-нибудь поговорить наедине. Если это был ваш вопрос, то ответ нет. Давайте здесь. У нас гости. Спросила совсем худенькая женщина, выглянувшая со второго этажа, тоже одетая в светлый лён. "Здравствуйте", сказал он, помахав рукой. "Мортон Хейнсен из отдела криминальной полиции в Копенгагене". "Отдел криминальной полиции? Что это ещё за отдел?" женщина перевела взгляд на Санда. "Что случилось? Кто-то умер?" Не знаю, сказал Санд, разводя руками. Давай ты сейчас продолжишь заниматься йогой, а я тут совсем разберусь и надеюсь, смогу объяснить всё позже. Он повернулся к ней спиной, показывая, что она должна оставить их в покое. Это вы убили её, спросил Хейнесен достаточно громко, чтобы женщина услышала, одновременно доставая фотографию Эллой Гудлак. Господи, Якоб, тебя ведь не подозревают в убийстве? Нет, вздохнул Санд и покачал головой. Конечно, нет. Ну, вообще-то да, помыл глаза наверх, на женщину Хейнессон. Дело в том, что многое указывает на то, что Эй, погодите, перебил Санд. Вы же только что сняли с меня все подозрения. Сняли? Переспросила женщина: "Якоб, да когда ты вообще думаешь тебя лучше пойти и заняться грёбаным приветствием солнцу, а я разберусь с этим недоразумением, о'кей?" Женщина медлила, переводя взгляд с Санда на Хейнессона, прежде чем наконец развернулась и фыркнув исчезла. И какой смысл было втягивать её в это? Позвольте спросить. ровно никакого солголона. Как я уже сказал, я бы сам предпочёл, чтобы мы поговорили в более уединённом месте. Да, есть много чего, что было бы предпочтительнее, Санд поправил волосы за ухом. Но давайте перейдём к делу. Как я уже говорил, меня ждут на встречу. Эйнесон пожал плечами. Сейчас я единственный, кто ждёт. Да что это за хрень? Санд выглядел так, будто хотел взять и сломать что-нибудь. Допрос, на котором я всё ещё жду ответ. Ответ на что, чёрт возьми? На вопрос, вы ли убили эту женщину? Хейнсен снова показал снимок. Санд закатил глаза. Нет, я этого не делал. Что уже сказал вам на вчерашнем допросе? Он сделал шаг навстречу Хейнесону и понизил голос. Однако я встретился с ней ранее, в тот же день, и вот что она со мной сделала. Он оттянул воротник рубашки, обнажив следы царапин на шее. Итак, вот вы получили ответ снова. Теперь мы закончили. Где вы с ней встретились? Санд вздохнул и повернулся к нему спиной. Пойдёмте. Генсон последовал за Сандом в смежный кабинет с уютным диваном и креслами в углу. Даже не думайте садиться, Санд закрыл дверь. Этот допрос считать уже окончен. Позвольте решить это буду я. Санд фыркнул и закатил глаза. Вы думаете, как мне удалось превратить свой бизнес в один из самых прибыльных в этой стране, а? «Как, по-вашему, так вышло, что я могу позволить себе такой дом?» Он всплеснул руками. «Думаете, это потому, что я полный придурок? Так вы считаете? Что я не понимаю, что у вас на меня ни хрена нет? В таком случае вы серьезно ошибаетесь, потому что я могу закончить эту гребаную проверку и вышвырнуть вас в любую секунду. Мне достаточно щелкнуть пальцем, и вы будете уже лежать на тротуаре, не врубаясь в то, что, черт возьми, произошло». Это угроза. Считайте, как вам, блин, захочется, Санд набрал в лёгкие воздуха. Что я хочу сказать? Единственная причина, по которой я вообще пускаю вас к себе в дом, заключается в том, что я хочу помочь следствию. Я хочу только, чтобы вы поскорее поймали преступника. Отвечая на ваш вопрос, Я забрал её на улице Истетгаде, на углу с улицей Виктория Гаде. Затем мы поехали в один из моих офисов в Вальби. По какому адресу находится это здание? Гамелькегеландвей 65. И по какой дороге вы туда ехали? Ну я не знаю, сант пожал плечами. По обычной к югу от Алексевиру от западного кладбища. Они примерно одинаковы по времени с разницей в 2 минуты. «Тогда я, наверное, поехал по самому быстрому пути». «То есть севернее, по Вигерслёв-Алле». «Точно, и все верно». «Интересно», — Хеннисон неохотно кивнул. «Но как вы объясните, что мы не увидели ни одну из ваших машин на дорожных камерах на перекрестке Вигерслёв-Алле и Энг-Хавэ-Вэй?» «Какие еще дорожные камеры?» «Вы не уникальны, их легко пропустить». Вернёмся к вопросу. Так почему там мне было видно ни одной из ваших машин? Потому что яхал не на своей машине. Но это не согласуется с тем, что вы сказали на последнем допросе. Согласно протоколу вы прямо сказали, что были за рулём. Я не знаю, сколько у вас машин, но у меня 13 штук, зарегистрированных в Дании. Затем у вас есть О, о'кей, я ошибся. Невелика важность. Довольно велика на самом деле. Так на какой машине вы в итоге ехали? Санду же собирался что-то сказать, но передумал. Может, он раздумывал упомянуть ли машину жены или одну из корпоративных машин, но понял, что, вероятно, ни одной из них не будет на камерах. Точно. Погодите-ка. Это ведь было такси, наконец сказал он, выдавливая из себя улыбку. Так оно и было, да, я заказал такси, совсем забыл об этом. Виноват, простите. Какой компании? Увы, не помню. У вас остался какой-нибудь чек? Нет. Но, возможно, выписка из банка, где видна операция по карте. Я заплатил наличными и поймал его на бульваре Ханса Кристиана Андерсена около Ротхюсплацена. Хейнесен кивнул. Ну, тогда трудно доказать что-либо из этого. Да, боюсь, это так. Это всё или вы ещё хотели что-то узнать? Да, всё. Пока. Если что-то появится, то мы знаем, где вы живёте. Я бы предпочёл, чтобы в следующий раз вы позвонили. Тогда я, может, даже успею сварить кофе. Звучит неплохо, но я предпочитаю приходить без предупреждения. Знаете, каково это отвечать без подготовки? Говоришь одно, а взгляд и язык тела демонстрируют что-то совершенно другое. Приятного вечера. Хинсон вышел из кабинета и направился по коридору к входной двери. Он не слышал, чтобы Санд следовал за ним. Было ли это признаком силы и уверенности в себе, будет ясно позднее. В любом случае он был более чем доволен своей операцией. Вернувшись в машину, припаркованную в двух кварталах от дома, он подключил гарнитуру и позвонил Хэмеру. «Как всё прошло?» — спросил Хэмер. «Хорошо, я думаю. Как дела у тебя?» Но я подключился и к его официальному номеру, и к номеру супруги, к их городскому телефону и ещё к двум анонимным предоплаченным номерам, которые находятся поблизости. «А, подожди, один из них подал признаки жизни». Какой? Один из предоплаченных. Видишь, кому звонят? Надеюсь, скоро увижу, если всё сработает. Было слышно, как пальцы бьют по клавиатуре. Номер есть, но, к сожалению, нет совпадений. Вероятно, это тоже анонимный предоплаченный номер. Подключишь меня? Конечно, сказал Хеммер, и послышались телефонные гудки. Алло, слушай, сейчас не очень удобно. Внезапно раздался хорошо знакомый голос. Я перезвоню, как только закончу с этим. Ты говорил, что всё кончено, что полностью контролируешь ситуацию, сказал Сан так сердито, как он и надеялся. Успокойся, Якоб. Что случилось? Один из твоих лакеев только что был здесь и терроризировал меня. Кто? Он представился Мортоном Хейнесоном и спрашивал кучу всего о том, по какой дороге и на какой машине я ехал с той девушкой. Ясно, что ни одна из моих машин не попала на камеру около Виггерс-Лёфа-Алле. Что за камера? Ну, какая-то камера наблюдения за дорожным движением, хрен её знает. Да плевать. Я вывернулся, сказав, что на самом деле поехал на такси и заплатил наличными. Штука в том... Что если так будет продолжаться, нам задница, понимаешь? Они до всего докопают. О'кей, надо, давай лучше сейчас прервёмся и поговорим, когда увидимся сегодня вечером. Раздался щелчок, и разговор был окончен. Разговор, в котором практически все их подозрения были теперь записаны чёрным по белому. Хэммер, конечно же, записал его, но поскольку они не имели разрешения на прослушку, то он никогда не сможет быть использован в качестве доказательства в будущем судебном процессе. Но цель его была не в этом. Для него было более чем достаточно знать, что Санд звонил именно Слейзнеру.